Глава 40. День 7. Четверг, 8 августа. 148 119 01. Поиск по новостям. Ключевые слова: неандерталец. Депутат от оппозиции Мариса Кроттерс заявила сегодня в палате общин, что афера с неандертальцем была неумелой попыткой правящей либеральной партии оправдаться за ужасное фиаско 73-миллионного проекта нейтринной обсерватории Садбери. «Хватит прятать троглодита!» Плакат с такой надписью нес сегодня один из протестующих во время большой демонстрации у здания канадского посольства в Вашингтоне. «Поделитесь, Понтером с миром!» было написано на другом плакате. Понтер Боддетт через газету «Садбери Стар» получил приглашение посетить за счет принимающей страны Диснейленд, Анкор Бар энд Грил, родину оригинальных куриных крылышек в Буффало, штат Нью-Йорк, Букингемский дворец, космический центр имени Кеннеди, музей Севера в Садбери, музей НЛО в Розуэля, Нью-Мексико, стрип-клуб Занзибар Таверн в Торонто, штаб-квартиру «Майкрософт», Всемирный конвент любителей фантастики следующего года, музей неандертальцев в Митмане, Германия, стадион Янки в Нью-Йорке. Также поступили предложения о встрече от президентов США, Франции и Мексики, японского премьер-министра и императорской семьи Папы Римского, Далай-Ламы, Нельсона Мандела, Стивена Хокинга и Анны Николь-Смит. Вопрос. Сколько неандертальцев нужно, чтобы вкрутить лампочку? Ответ. Все сколько есть. Поэтому колумнист призывает засыпать шахту Крейгтон и тем самым предотвратить вторжение неандертальских орд в наш мир через портал в ее недра. В прошлый раз победа была за нами, но сегодня результат может быть иным. Приглашение на конференцию на тему миметические и эпистемологические несовместимости между Homo neandertalensis и Homo sapiens. Пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, штат Джорджия, высоко оценил оперативность реакции канадского правительства на появление потенциального разносчика инфекционных заболеваний. «Мы считаем, что канадские власти сработали отлично», — сказала доктор Рамона Кейтель. Однако мы не обнаружили никаких патогенов в образцах, что они нам прислали на анализ. Все прошло без сучка, без задоринки. Понтер и Мэри ушли из дома Рубана в девятом часу утра. Никто не заметил их, когда они пробирались через заросшую деревьями дальнюю часть участка и перелезали через забор. Обоняние Понтера помогло им проскользнуть мимо пеших полицейских, патрулирующих эту часть периметра. Луизин друг действительно дожидался их. Гард оказался статным мускулистым индейцем 22 лет от роду. Он был чрезвычайно вежлив, обращаясь к мэри, все время говорил мэм к ее скрываемой досаде, а к Понтеру, сэр. Он подвез их к самым воротам Крейгтона. Охранник узнал ее, и, разумеется, Понтера, и впустил. Там Мэри с Понтером пересели в ее прокатный красный неон, покрывшийся за дни, проведенные на стоянке пылью и птичьим пометом. Мэри знала, куда ехать. Вчера вечером она спросила у Понтера. — У вас есть какие-нибудь пожелания по поводу того, куда бы вы хотели завтра отправиться? Понтер кивнул. — Домой, — сказал он. — Отвезите меня домой. Мэри стало его очень жалко. — Понтер. — Я бы рада, но это невозможно. Вы же знаете, что у нас нет таких технологий. — Нет, нет, — уточнил Понтер. — Не домой в мой мир, на то место, в вашем мире, на котором в моем стоит мой дом. Мэри недоуменно моргнула. Ей бы такое и в голову не пришло. — Ну, да, можно, если хотите. Но как мы это место найдем? В смысле, какие ориентиры вы помните? Если вы дадите мне подробную карту окрестностей, я найду это место, и мы сможем туда отправиться. Пароль Рубана открыл им доступ на корпоративный сервер Инка с геологическими картами всего горного бассейна Садбери. Понтер без труда узнал местность и отыскал нужную ему точку примерно в 20 километрах от дома Рубана. И теперь Мэри подвезла его к указанному месту так близко, как это было возможно. Большую часть окружающей город Садбори территории занимали скальное обнажение канадского щита, леса и заросли кустарников. Они пробирались через них к цели несколько часов, и хотя Мэри никогда не была особо спортивной, лишь иногда играла в теннис, причем очень посредственно, прогулка доставила ей удовольствие, особенно после нескольких дней безвылазного сидения в доме Рубана. Наконец они перевалили через гряду низких холмов, И Понтер издал ликующий крик. «Вот тут! Вот тут стоял мой дом! То есть он и сейчас тут стоит!» Мэри оглядела окрестности. По одну сторону от нее выселись огромные осины, растущие вперемешку с покрытыми белоснежной корой тонкими березами. По другую раскинулось озеро, в которое впадал говорливый ручей. На воде виднелись кряквы, а по деревьям носились черные белки. «Как здесь красиво!» — сказала Мэри. «Да!» — радостно подтвердил Понтер. «Конечно, растительность совсем другая. То есть растения примерно тех же пород, но растут в других местах. Но скальные обнажения очень похожие. И этот валун посреди ручья... О, я хорошо знаю этот валун. Я часто забирался наверх и там читал». Понтер отбежал немного в сторону. «Здесь!» Прямо здесь наша задняя дверь, а здесь столовая. Он перешел в другое место. Спальня вот тут, прямо у меня под ногами. Он вытянул руки перед собой и в стороны. А вот такой вид из окна спальни. Мэри проследила за его взглядом. Из окна можно было увидеть мамонтов. О да, и оленя, и лося. Мэри была одета в свободные топы легкие слаксы. А мамонтам с их мехом летом не жарко. Летом они линяют, сбрасывают почти весь мех. Понтер подошел к ней, и, становясь рядом, он прикрыл глаза. — А звуки! — сказал он с тоской в голосе. — Шуршание листьев, жужжание насекомых, журчание ручья и... о О-о-о! Вы слышали? — Гагара кричит. Он восхищенно покачал головой. На слуг все как дома. Он открыл глаза, и Мэри увидела, что его золотистые зрачки окружены теперь розовой каймой. — Так близко! — проговорил он, и его голос дрогнул. — Так невообразимо близко! — Если б я только мог! Он снова крепко зажмурил глаза, и его тело чуть-чуть дернулось, словно он пытался преодолеть границу между мирами усилием мысли. У Мэри от этой сцены разрывалось сердце. Это должно быть ужасно оказаться вырванным из своего мира и выброшенным неизвестно куда в мир такой похожий и вместе с тем такой чужой. Она подняла руку, не вполне понимая, что собирается сделать. Он повернулся к ней, и она не могла сказать, не знала, не была уверена, кто из них первым двинулся навстречу другому, Но внезапно ее руки обхватили его широкий торс, а его голова опустилась ей на плечо, и его тело затряслось. Он заплакал, а Мэри гладила его длинные светлые волосы. Мэри попыталась вспомнить, когда последний раз видела плачущего мужчину. Вероятно, это был Кольм. Он плакал не из-за каких-то проблем с их браком, нет... Их он нес в каменном молчании. Это было, когда умерла его мама, и даже в тот момент он пытался натянуть на себя маску бравады, позволив лишь нескольким слезинкам скатиться по щеке. Но Понтер плакал, не стесняясь, оплакивая весь свой утраченный мир, утраченную любовь, утраченных детей, и Мэри дала ему выплакаться, пока он не успокоился сам и не затих когда это произошло, он посмотрел на нее. Он открыл рот, и Мэри ждала, что мужской голос Хак произнесет «Простите, разве не это настоящему мужчине положено говорить после того, как он позволил себе заплакать, позволил своей броне спасть, а эмоциям вырваться на свободу?» Но Понтер сказал лишь «Спасибо». Мэри тепло улыбнулась ему. И он улыбнулся в ответ. Жасмель Кэт начала день с визита к Лурт женщине Адекора. Она совершенно не удивилась, найдя ее в лаборатории, погруженной в работу. «Здравый день!» — сказала Жасмель, входя в квадратную дверь. «Жасмель? Что ты здесь делаешь?» Адекор просил меня сходить к вам. «У него все в порядке?» «О да, с ним все хорошо». Но ему нужна от вас услуга. Для него все, что угодно, — сказала Лурд. Жасмель улыбнулась. Я надеялась, что вы так и скажете. На то, чтобы добраться от ближайшей дороги до места, где в мире Понтера стоял его дом, потребовалось больше времени, чем Мэри ожидала. И, разумеется, столько же ушло на обратный путь. Когда они снова вернулись к машине, уже было семь вечера. После дальней пешей прогулки они серьезно проголодались, и Мэри предложила раздобыть чего-нибудь поесть. Так что, когда они подъехали к маленькому деревенскому трактиру, рекламный плакат которого гласил, что здесь подают оленину, Мэри притормозила. — Как тебе это место? — спросила она Понтера. — Я вряд ли могу быть арбитром в этих делах, — ответил тот. — Чем здесь кормят? — Олениной. — Бип! — Что это? — Мясо оленя. — Оленя? — воскликнул Понтер. — Олень! Это было бы здорово! — Я сама никогда не пробовала оленину, — сказала Мэри. — Вам понравится, — заверил ее Понтер. В трактире было всего шесть столиков, но ни одного посетителя. Мэри и Понтер уселись друг напротив друга, между ними на столе горела белая свеча. Главного блюда пришлось ждать почти час, но она хотя бы могла перебить голод ржаным хлебом с маслом. Мэри хотела было заказать салат «Цезарь», но она стеснялась чесночного запаха изо рта, даже обедая с обычными людьми. Для Понтера этот запах мог стать настоящим мучением. Так что вместо «Цезаря» она взяла салат от заведения, что-то вроде винегрета с сушеными помидорами. Понтер тоже взял этот салат, И хотя гренки он оставил, все остальное съел с видимым удовольствием. Мэри также заказала стакан домашнего красного вина, оказавшегося неожиданно вкусным. «Можно попробовать», — попросил Понтер, когда его принесли. Мэри удивилась. Когда они ужинали в доме Рубана, он неизменно отказывался, когда Луиза предлагала ему вина. «Конечно», — ответила она. Мэри протянула ему стакан, он сделал маленький глоток и поморщился. «Очень резкий вкус», — сказал он. Мэри кивнула. «Но со временем может понравиться». Понтер вернул ее стакан. «Может быть», — ответил он. Мэри допила вино, наслаждаясь очаровательным деревенским интерьером трактира и обществом своего спутника. Лысеющий трактирщик, конечно, сразу узнал Понтера, Его внешность бросалась в глаза, как и то, что Понтер разговаривал на своем языке, а перевод Хак доносился из его запястья. В конце концов, любопытство взяло верх. — Я прошу прощения, — сказал он, подойдя к их столику. — Мистер Понтер, не могли бы вы дать мне свой автограф? Мэри услышала гудок Хак, а Понтер вскинул бровь. — Автограф, — повторила Мэри. «Это просто ваше имя, написанное от руки. Люди коллекционируют такие надписи, сделанные знаменитостями». «Снова гудок». «Знаменитости», — снова повторила Мэри. «Известные люди, про которых все слышали. Вот как вы». Понтер изумленно смотрел на трактирщика. «Я... я весьма польщен», — сказал он наконец. Трактирщик протянул Понтеру ручку и перелистнул листки блокнота, в котором записывал заказы, открыв белую картонную обложку. Он положил блокнот на стол перед Понтером. «Обычно в дополнение к своему имени пишут еще пару слов», — сказала Мэри. «Всех благ, например, или что-то такое». Трактирщик кивнул. «Да, пожалуйста». Понтер пожал плечами, явно удивленный странным обычаем, и изобразил на блокноте серию символов своего родного языка. Он протянул ручку и блокнот обратно трактирщику, который, удовлетворенный, тут же исчез. «Он на седьмом небе от счастья», — сказала Мэри, когда он ушел. «На седьмом небе?» — переспросил Понтер, незнакомый с идиомой. «Я имею в виду, что благодаря тебе он запомнит этот день навсегда». «Ах!» — Понт улыбнулся ей поверх горящей свечи. «А я навсегда запомню этот день благодаря тебе».